Глава шестнадцатая. Несистемный призыв. Я жду пятнадцать минут, потом сваливаю. Мне нравится ночью гулять. Understand? Адъютантская рожа, которую я без зазрений совести разбудил, сидел за столом, мордой в поверхность. Смотрело на меня зло, потому что я вывалил на него факт своего прибытия и потребовал, не попросил, а именно потребовал, подать мне Гай Юлия Цезаря. консула, диктатора и великого пантифика. Иначе он может сделать мою фотку на телефон и демонстрировать главе своего клана, когда тот снова захочет меня видеть. В общем, я встретился с Цезарем через 14 минут, явно оторвав его от поздней трапезы и нажил себе очередного недоброжелателя в лейтенантских погонах. Восприятие любезно сообщило, что адъютанта звали Безыкин Константин Сергеевич. Но чего боловать? Спасибо, что пришёл. Протянул руку, весь из себя усталый и заспанный Цезари. От моего взора или это повышение интеллекта так сказывается, не укрылось, что погоны на нём сегодня генеральские. Интересно, это он сам с себя произвёл. Проследив мой взгляд, он утвердительно крякнул, щёлкнул по коммутатору. Четыре чая, мозга позови, и этого, Кранштейна, Керштейна, зови, не умничай. вырубил настольный коммутатор и полез в стол за какой-то бюрократической папкой с документами. Присаживайся. Как ты и верно заметил, генеральный штаб произвёл меня во внеочередное звание генерала и наделил широкими полномочиями по региону за пределами Москвы порядка мало. И мы стараемся. А, вот же она. О чём бишь я? Ах, да. Следуя разработанному мной плану, Большая часть кадрового состава поделена на оперативные группы численностью в отделения, начали боевые действия и прокачку с системным оружием. Это же я тебе подсказал. Не перебивай, Шкет. По плану зачищены позиции двух военикоматов и расположение обоих военных частей в черте города. К странностям, система отказалась признавать расположение этих военных объектов родовой локации клана. Пишет, что неподходящие Раз отказалась от этих, можно предположить, что есть на свете другие локации, которые будут подходящими. И умным взглядом посмотрел на меня. Уровень у него дорос до рос до 5, а интеллект был аж 10. Кремль, буркнул в ответ, махнул приблизительно в его направлении. Кремль, совсем без удивления, вторил Цезарь. Это, конечно, не точно, но поглощённый опыт доже бесканае вехала подсказывает мне так. Кремль каменная крепость в центре города, памятник архитектуры XVI века, старейшее сооружение, собственноручно построенное великим князем Ианом. Адьютант, зло поблескивая глазками, внёс чай. Не бось в мою чашку плюнул. Пить не буду. Вдруг он умеет генерировать яд, о который споткнётся мой иммунитет. Да и противно. Вы же не про архитектуру со мной звали поговорить. прерываю полёт мысли свежевыжатого генерала. Что ты всё время меня перебиваешь? Добродушно возмутился Цезарь, раскрывая папку, которая всё это время лежала на столе. От папки пахло мышьяком и бабкиными духами. Личный статус, говоришь, зыркнул в мою сторону старый ваяка. А как насчёт личного дела? Так вот, Восковитин Леонид Юрьевич. Спасибо, что не сменил имя в статусе. Так было проще найти. Класс здоровья на учёте у психиатра не состоял. Результаты сержанского теста. К чему этот цирк, Цезарь Гай Юльевич? Вот невежливый ты к командованию. У меня нет командования. Может, только система мной рулит, да и не только мной. Есть у тебя командование, Лёня, есть. Ты только что призван на действительную военную службу из резерва, призывник. Я ж ратник третьего ранга. Годин только кнестроевой в военное время. А ты следи за базаром и телевизором. Его третий день, как объявили. Самое, что не наесть в военное время. Я стал гулем, отныне больше не человек. А тут в личном деле не написано, что призывник по национальности человек. Тут написано: Восковитин ЛЮ. Ты у нас ЛЮ. Дверь распахнулась. В неё ввалился разовощёки круглолицый брюнет, который протянул руку и представился. Саша, Лёня. Товарищ, это самый генерал, это самый из-за спины Саши гундосил молодой прощавый парнишка максимального батанского вида по вашему п -п приказанию. Это самое, это самое, передразнил его Цезарь, скорчив лицо. Садитесь, мазуты береговые. Вот знакомьтесь. Это Александр Моск, наша служба снабжения и по совместству портальная магия. А это Ефрейтор Пельштейн. У него, кстати, тоже имя есть. Наша аналитика. Интеллект десятка плюс три навороченных навыка. Прямой коннект с компьютерами. Хакер, ламер и Штирлиц в одном флаконе. Польщён таким вниманием ботаник Зордел. Они рекрутированы и мобилизованы, как и ты, только что с гражданки. Ну, я, допустим, сам пришёл. Скромно улыбнулся Моск. Интересно. Моск это фамилия, прозвище или системный навык какой? Покрутив глазами и разом охватив множество факторов, а также словив злой взгляд адъютантов в дверном проёме, внезапно для себя сделал кое-какие выводы. Мне нужно военное звание старшего лейтенанта для начала. Что? Ты не охренел, рядовой? Теперь Цезарь удивлялся искренне. А ты, ответил я, выпятив челюсть. Дверь с грохотом захлопнулась. А дютант опять не вынес непотребного общения и убрался из кабинета. Кому тут нужен Кремль вместе со всеми пряниками и самоварами? Призвать он меня собрался. А у меня сабельная рана сквозная в грудь. Покажешь? Не переставал улыбаться Моск. А ты ещё торгуешься, продолжил я, смутившись. Система меня призвала, потом задания эти херовы, системный алтарь, навыки, прокачка, карта питомца. А ты тут со своей бедой. Я тебе камень дал, дал. Где моё большое спасибо в обе руки? Я уже умер. Обращение в нежить автоматически прекратило мой статус живого. Мёртвый живой, не сношай мне мозги. Когда это освобождало от почётной героической обязанности? Хищно оскалился Цезарь. В ответ я залез в личный статус и открыл большую часть характеристик. Ботаник присвистнул. Тогда я полез в карман и стал отсчитывать карты оружия. Примерно на 50 я сбился. Посмотрел на Мозга. 52. Задумчиво ответил он на взгляд: "Товарищ генерал, товарищ Восковитин нам очень нужен, чрезвычайно и срочно. А если он готов отсыпать ещё 50 карт навыков, то вполне заслуживает звания старшего лейтенанта. Вы не представляете, насколько это усилит полк. Я составлю инвентарную опись Он же ни разу не служивший рядовой Хрен слабо попытался возразить генерал, но по тону было понятно, что он провалил оборону. "Товарищ генерал, я могу подправить базу данных военного комиссариата. Служил срочную в Московской области. Туда многих посылают. Вернулся старшим сержантом, проходил сборы, аттестован как младший лейтенант. Потом Да что ж вы за люди такие? Цезарь закурил. Я неторопливо отсчитывал карты системных, но малоценных навыков. Всех подряд. Потом нашел пару серебряных карт и сунул Саше в нагрудный карман. Легкая коррупционная составляющая. Цезарь наблюдал за этой картиной сквозь полоску сигаретного дыма. «А, была не была. Может, все мы завтра помрем. Хорошо, что кадровых не стал пока звать. Они б меня с говном съели за такое». «Призван в звании старшего лейтенанта. Доволен?» Мне немедленно прилетело приглашение о вступлении в клан 102-й полк самообороны. «Не могу вступить в клан. Я перворожденный». «Это еще что за напасть?» «Ладно, все потом. Я собрал вас всех, чтобы сообщить пренеприятнейшее из известия», стал Пельштейн, продемонстрировав знания классики и отсутствие такта. «Да, сказать, что все крайне хреново». если вы не заметили сами. Пильштейн, ты интернет восстановил? Пильштейн, чей, через Е. Нет, товарищ генерал. Ну, вот и посиди пока молча. Короче, система сообщила мне, а также лично Верховному и Генеральному штабу, что человечество должно набрать одну тысячу глобальных очков заданий из трех тысяч возможных. Какие-то неведомые земные боги А точнее, кандидатов в странные боги запросили системное испытание. И это притормозит процесс второй и третьей стадии вхождения в систему на срок 45 и 90 дней, то есть в отстани скелетов и вторжения. Не перебивайте. Три из этих общемировых заданий находятся на территории нашей с вами области. Для этого я вас и собрал. Моск обеспечивает снабжение воинов клана и мобильную переброску Получая нихилый опыт за это, кстати. Манштейн, да помню, что Пельштейн. Что ты опять перебиваешь меня? Обеспечивает, так сказать, сбор фактов и коммуникацию. Беспилотники там, радиосвязь, а силовая составляющая, на этом моменте он задумался. По хитрой генеральской морде понятно, что его стратегическое мышление работает вовсю. Поскольку образовалась пауза, решил вернуть Цезаря на грешную землю. А что за задание? Задания? Ну, их три. Создать клан третьего уровня. У нас пока первый. По мере прокачки скоро сможем взять второй, но третий без родовой локации нам будет недоступен. Успекаешь? А, другие задания? Ну что ты пристал как банный глист? Второе задание убить регионального адепта бога машин. Геолокации нет. Пояснений из Гулкин хрен. Третье ликвидация прорыва инциктоидов в районе Белолипки. Там наши танкисты стараются. Им Москва пришлёт в подмогу две роты спецтуры. Наша задача придумать, как обратно отнять у врага Кремль и взять его. Продолжил мысль Моск, всё ещё улыбаясь. Что? А, да. Но надо же для начала придумать. Не выспался. Лёнчик ещё припёрся на ночь, гадя. Сам же позвал. «Сами же приказали немедленно явиться по вашему приказанию, товарищ генерал!» «Я по вашей этой струнке ходить не нанимался. За звание спасибо. А по поводу Кремля, давай предположу, что если бы это было можно без моего участия, ты бы руки не морал об меня, генерал-товарищ!» «Вы, вы не морали! Блять, ну кто тебя культуре учил? Ну ясен, как его шлямбур! Конечно, я три отряда на пробу посылал!» Два даже вернулись с потерями и доложили об неуспехе. Причём это были хорошие парни, не то, что ты. Там внутри лютая толпа разнообразных зомбарей и прочей нечисти, а у тебя против них в острос сабля и какой-то иммунитет гульский. Вот я и приказываю: для начала осуществи разведку. Тебе мозг даст приборы связи, квадрокоптеры всякие, а Калькштейн разведданные проанализирует. Пока мои бойцы качаются, чтобы произвести штурм, в случае успеха, сможешь служить на своих условиях, своих или могилу у Кремлёвской стены, или её. Ты же сам говорил, что мёртвый. Какая тебе не всё равно? Ладно, да иди, чай, завтра ранняя побудка с первой зорькой. Соберём совещание, распределим роли, нарисуем карандашом план. Осуществим твою заброску в зону противника. Соберёшь данные. Всё, можете быть свободны. Когда мы вышли в тёмный коридор и отдалились от недовольный глаз адъютанта, поймал Мозга за рукав новенького фирменного кителя. Ты же не военный? Директор до вчерашнего дня. О, компрессионная техника, торговля, логистика, техническое обслуживание оборудования. А что? А почему Мозг? Фамилия такая. Пойдём уже спать. Почти 2 ночи. Кстати об этом. Я не пойду спать, лучше сразу в разведку. Ночью удобнее. Никто под ногами не путается. А спать мне особо не надо. Будешь отговаривать. Ты взрослый человек, гуль, мужик. Тебе виднее. Пойдём. Дам тебе компактную установку связи, носимую камеру. А слава, всё равно по ночам не спит. Нервы. Посидит на связи с тобой, как диспетчер с авиабортом. Он авиасимуляторы любит. Какой, слава. Мстислав Пельштейн. Цезарь же сказал, у него имя есть. Вообще, я немного с лукавил. Просто пугала меня эта вся военщина, дисциплина, совещания, план Барбаросса затягивает в своё болото. Не хочу. Применю силу, где умею и где уверен. Подарив мозгу сразу целую кучу системного хлама, взял аппаратуру, выслушал, как ею пользоваться и свалил в туман. Блинк хорошая штука. Позволяет обходить посты. По крайней мере, пока они понаставили видеокамер и пространственных артефактов. Отрубив питание камеры, удалился от базы повстанцев. Логово сил самообороны не на запад к Кремлю, а на восток к нефтебазе. Помнится, в прошлый раз не спал только жора. Да и вид мой днём людей может напугать. Легко и ровно бежал. Время от времени блинкл вперёд на пределе дальности. За 40 минут добрался до палатки торговца. Торговец действительно бдел и, кажется, ждал меня. Ваши обещанные карты. С вежливостью старого митрадотеля, встречающего постоянного посетителя, привстал Джора и протянул мне моё вознаграждение. Как только я их принял, система оповестила о закрытии сделки, и на его лице отразилось облегчение. Поиграем в карты? плюхнулся на стол перед торговцем и потянулся к своим запасам. Тут проблема была в чём? Вроде бы индусы говорят, что кроликов не могут заменить одного слона. Мне на выпадало, а потом досталось грабежом банды Дубровских отморозков невероятное количество совершенно неценных, на мой взгляд, карт подсказок, карт распространённых навыков, карт пустышек, вещевых жетонов, карт низкоуровневого оружия. И если всего пару дней назад я был бы рад простенькому мечу, то теперь, по-хозяйски раскидывая ценное имущество, прикинул, что мне нужен в основном кавалерийский палаш, поцарапанный о кости мертвеков бердыш, старина пехотный нож, для порядка один тяжёлый меч, первоуровневое, но редкое копье, дополнительная особенность повышенная проникающая способность, пара щитов в целостности 100%. Кираса вторую тоже пока оставил. Непримечательный пластинчатый шлем с удерживающим ремнём. Пока в основном всё. Остальное я по-хозяйски выгружал Жори, намереваясь сделать из него своего торгового агента. У вас отношения с военными налажены? Ко мне не приходили. И вообще, это вопрос вектора, главы сдешнего клана. Пофик, смотри, я тебе это всё счастье отдаю на реализацию. Зарабатывай бабки, оставляй себе. То есть, вы мне это дарите, избавляясь от ненужной фигни, но не даром. Ты мне скажи, что у тебя есть ценного для меня. Начнём со странного. Ты заметил, что бывают системные приблуды, дающие бонус только нежити, но не людям. Пару раз приносили. В следующий раз скупай за недорого, неохотно, типа не очень нужно, чтоб не создавать ажиотаж. Сейчас есть что-то в наличии. Чёрный меч рыцаря нежити. Почти мгновенное обращение от любого повреждения, повышенная прочность, аура страдания. Побочный эффект страх, редкий. Прикольно, беру. Что-то по магии. Есть сотня костяных стрел с эффектом обращения. Наверное, это какая-то магия. О, есть универсальный амулет-накопитель. Вмещает 300 единиц маны. Может заряжаться от внешнего носителя. Ценная вещь. Могу безвозмездно презентовать вам еще две карты питомца. Будет целых три в сумме. Беру все. Хотя зверь на примете всего один, и то непонятно, получится ли. Хорошо, что ты понимаешь. У тебя нет цели нагреть на мне руки на короткой дистанции. Я в принципе хочу тащить к тебе всякую херню. А ты думаешь над тем, как меня усилить и украсить. И сделать нас обоих миллионерами. Сработаемся. Жора пока не до конца понимал принципов нашего сотрудничества, а я не ставил себе задачи добывания денег в виду наличия других проблем и задач. Он подобрал мне системные наручи и ботинки тихого шага, которые самопроизвольно заглушали издаваемые звуки. Кроме того, подарил мне кобуру под Стечкин. Я человек простой, дают бери. Огнестрела в обороте было довольно много, и весь на подбор. Ни разу не системный. Система по-прежнему относилась к нему прохладно. Разгрузил ему то, что с первого же раза посчитал неценным. Надел обновки, попрыгал, прикинул подвижность, потом приклеил амулет под кирассу поверх футболки. От моего стиля жизни она начала пованивать. И я отвалил в направлении Кремля. Было почти 5:00 утра. Когда я оказался под его стенами, светало. Рядом шёл одинокий слегка дёрганый зомби. Системное задание: исследуйте локацию. Посетите Спасскую башню, Новоугольную башню, Ивановскую башню, Никитскую башню. Награда: 1000 опыта. Принять? Да, нет. Любопытно. Система не принимает решения за нас. Как правило, оставляя игрокам условную свободу воли, однако её задания явно толкают как лабораторных крыс по туннелям лабиринтов. Конечно же, да. Хира дома сидеть. А ещё это значит, что система человечество подыгрывает. Включил видеозапись, проверил аппаратуру, поправил кобуру на поясе, проверил, как легко извлекается пистолет. Навыка на него нет. Придётся осваивать по старинке. На шлеме, приделанная мне Стеславом при помощи суперклея и скотча, небольшая камера в задней части, источник питания. Компактная рация под кирасой. Проводок с наушником и микрофоном тянется к левому уху. Слава, ты там? Проверка связи. 1 2 3. Есть отклик. Всё штатно. Но у меня отсутствуют сведения о твоём перемещении за пару часов. Иди на хер. Может, я срать ходил? Держи связь, пиши запись. Если что, считай меня коммунистом. Почему коммунистом? заткнись и не засоряй канал, иначе я тебя выключу. Амулет магии заполнился наполовину, но ждать времени нет. Блинк, я на крепостной башне. Система любезно сообщила мне, что её название Никитское. Никогда не знал все тонкости и историю Кремля. Названия башен, архитектуру не понимал спор коллег про то, участвовали ли итальянцы в её строительстве или нет. В Никитской башне на меня смотрел мать его лич, здоровенная, почему личи вечно выбирают тело уродливого здоровяка, обвешанная магическими знаками и приблудами, разумная скотина в средневековом шлеме и как водится с магическим посохом. Мгновение спустя я блинкнул обратно за стену. Потому что на то место, где я стоял, обрушился поток белого магического пламени, к которому я пока что имел аллергию. Блинко обратно, но уже на стену. Стой, надо поговорить. Не видишь? Я гуль. Будучи человеком, имел рост в 188. Гулизм меня ещё чуть приподнял, но лич всё равно был ещё выше. Он приподнял посох, чтобы снова жахнуть по мне. Однако, в задумчивости притормозил. Я продолжал с интересом его рассматривать. Всё же в памяти шая, личи стали проявляться через несколько месяцев после вторжения системы. Если зомби, гули или вампиры инициируются путём банального укуса, то личими становятся условно добровольно. Как правило, это маг, который пошёл по пути некромантии и заблудился по этой дорожке до частичной утери собственной личности. Если простая нежить типа меня становится такой физиологически, то эти черти преобразуют себя в собственную душу и разум при помощи магии, привязывая к уже не вполне живому телу. Ты не местный? спросил я после некоторых недолгих размышлений.